ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ БЕЗУМНЫЙ ГЕНИЙ Ночь медленно подходила к концу, близился спасительный рассвет, но генералу всё казалось, что до конца пути всё так же далеко, как и в самом начале. Он был искренне удивлён, что за те три часа, что он шёл вдоль высокого берега, он ни разу никого не встретил. Вся местность как будто вымерла, только надоевший до чёртиков хруст снега под ногами – и тяжелое дыхание с хрипом, вырывающееся из груди. Автомат на плече и бронежилет невыносимо тянули вниз, но остановиться и отдохнуть было совсем не вариантом. Опасность никуда не исчезла, и генерал всерьез подозревал, что чем ближе он к церковной бухте, тем она выше. Наконец силы окончательно покинули Кашевары, и тот попросту рухнул прямо в снег лицом, не способный больше двигать ни руками, ни ногами. Неизвестно, как долго он так пролежал неподвижно, Прежде чем нежный женский голос выбил его из беспамятства. Что ты делаешь, Петр? Вставай, немедленно. Нина. Кошевар с трудом разлепил глаза, уставившись мутным взором на расплывающийся женский силуэт. Это ты? Ты не морок? У меня снова галлюцинации. Хрупкие, но очень сильные руки женщины обхватили генерала за плечи и помогли ему подняться на ноги, шатая словно лист на ветру. Он подозрительно отстранился, недоверчиво разглядывая свою жену. Она не была галлюцинацией. Вполне реально. «Этого не может быть. Ты мне мерещишься. Ты давно мертва». Тяжело вздохнув и покачав головой, женщина извлекла из-под снега АК-47 и с грустной улыбкой на измождённом лице повесила ему на шею. «Беги, Петя. Он уже близко. Тебе нельзя здесь лежать. Ты должен идти». Кто, близко? Не в попад спросил кошевар, любуясь ее лицом. Дабар, его не существует в природе. Это понял только сейчас. Он лишь плод моего воображения. Ты не прав. Он тот, кто гасит свет и читает мысли. Клыки в темноте, злые когти в ночи, властитель страсти, силы и мощи, хранитель знаний. Так что лучше беги без оглядки. Я не могу. Мне уже все равно. «Я устал, и во мне совсем не осталось сил». Упав на колени, он обнял жену за ноги, привлекая к себе. Женщина все с той же загадочной улыбкой стала гладить его по волосам, после чего снова обняла за плечи и внезапно вздернула высоко в воздух, держа за горло, словно тот ничего не весил. «Беги!» — прорычала ему в лицо, продемонстрировав полный рот острых клыков и светящиеся в предрассветных сумерках глаза с красными вертикальными зрачками. Резко проснувшись почему-то на снегу, Кашевар не сразу понял, где находится. А когда память вернулась, со стоном и скрипом в суставах встал на четвереньки и пополз вперед, ощущая бешеный стук в груди. Где-то вдалеке раздался шум моторной лодки и едва слышимый за рокотом море стрек от вертолета. В воздух несколько раз взмыла сигнальная ракета. Генерал, растеряв всякую осторожность, вскочил на ноги и с криками побежал навстречу поисковому отряду. Надежда толкала его вперед, но дальше лишь пропасть и море. Вдали и вправду появилась точка моторной лодки, которая направлялась в его сторону, когда он стал отчаянно подавать сигналы фонариком, размахивая им в воздухе. «Победа! Я выжил! Я здесь! Сюда!» — кричал он, едва не сорвав горло. Когтистая лапа обхватила его за шею и с хрустом позвонков вздернула в воздух, на этот раз по-настоящему, заставив бессильно болтать ногами над землей. Автомат вмиг выпал из ослабевших рук. Развернув свою добычу лицом к себе, Дабар невозмутимо разглядывал потное, а теперь еще и бледное лицо человека, шепчущего едва слышно молитвы. «Постой! Погоди!» — хрипел генерал, с трудом заглатывая в себя ледяной обжигающий воздух в легкие. «Давай, поговорим! Ты ведь разумное существо!» Из второй руки Дабара выдвинулось длинное костяное лезвие и нацелилось к генералу прямо в правый глаз слегка раскачиваясь в какой-то паре сантиметров от его зрачка. «Нет, не надо, не делай этого! Все еще можно решить миром! Зачем тебе все это, я не понимаю!» Сделал последнюю попытку Кашевар и заорал от невыносимой боли, когда острием медленно миллиметр за миллиметром вошло в глазницу, протыкая глазное яблоко. Окружающий мир вмиг исчез, растворился в вихре искр и огня. Даже невыносимая боль постепенно притупилась, Отступив на задний план, он парил высоко над городом, судя по всему, над Новосибирском, и вокруг больше не зима, а царило жаркое лето. Вот только город выглядел как после ковровой бомбардировки. Всюду чадили сотни, а возможно и тысячи костров пожаров, закрывая чернотой смога весь горизонт. В городе царила паника, по улицам метались испуганные толпы гражданских, преследуемые ордами странных существ, отдаленно похожих на ледяных людей только куда более отвратительные и кровожадные. Кровь втекла рекой по тротуарам. В шум сирен вплелись тяжелые, словно молот, удары танковых пушек, и в небо взметнулись новые столбы огня и дыма. Город хоть и был знакомым, но что-то в нем было не то. Откуда эти дурацкие рекламные щиты и столько машин, едва ли не больше, чем в Москве? И почему на борту пролетевшего рядом вертолета нарисована не красная звезда, а власовский триколор? И что такое вай-фай на вывесках? «Занятно, правда?» — спросил звонкий голос у него за спиной. «Все так и будет уже очень скоро, хотя скоро в моем представлении весьма условная величина». Резко обернувшись, Кашевар с удивлением увидел, что рядом с ним парит в воздухе молодой парень, лет двадцати пяти, в форме лейтенанта пограничных войск. Так же, как и генерал, он внимательно всматривался во все происходящее внизу на земле. «Вы кто такой?» «Что всё это значит?» Грустно усмехнувшись, парень чуть поспешно достал из нагрудного кармана военный билет и раскрыл его перед его лицом так, чтобы генерал смог прочитать имя и звание. «Старший лейтенант Виктор Потока? Но как такое возможно? Вы же мертвы!» «Хм, в общем, так оно и есть. С вашей точки зрения, разумеется. Я мёртв, но не до конца. Как бы это объяснить проще? Я теперь живу вне времени» полностью растворившись в новой оболочке, в особой симбиотической связке с этой этим а, существом. Ужиться с ним непросто, он настоящий монстр, но, как видите, возможно. Что? Вы это серьёзно? Поверьте, я абсолютно серьёзен. Благодаря ненормальному якуту, с которым у этого существа какие-то личные счёты, у меня новое имя Дабар. Что бы оно ни значило, Видя, как генерал в ужасе задёргался и забрыкался в воздухе, смешно вращаясь вокруг своей оси, снова грустно улыбнулся и твёрдой рукой остановил его барахтанье. «Да, именно так. Послушайте, я бы и сам рад последовать вашему примеру. Но, увы, не могу. Я пленник в собственном теле, точнее, в его остатках. Сущность, поглотившая меня, темна и непостижима, как космос». Но что особенно удручает, она не настроена на диалог даже со мной, и все мои вопросы попросту игнорирует. Но сегодня, представьте, снизошла до просьбы. Ну, как просьбы? Приказа. Отказаться я, естественно, не мог. Да и зачем? Сущность разрешила показать вам эту картину из вашего грядущего, которая очень вероятно при определенном стечении обстоятельств. Как скоро? Не сегодня, и уж точно не завтра. — быстро пояснил лейтенант и снова стал пристально смотреть на город, пока на его лице отражалась сложная гамма чувств. «Этого кошмара можно и избежать». «Так вы Дабар? Или тот, кто его представляет?» — наконец спросил Кашевар, сглотнув. «Послушайте, это по сути одно и то же. Сейчас он или оно пребывает в некоем трансе, позволяя мне вести с вами диалог. Мы неразрывно связаны, и связь эту так просто не разорвать». Так что слушайте меня внимательно и запоминайте, Пётр Ильич. Так сказать, не для протокола. Вы должны передать своему руководству, чтобы оно ни в коем случае не возвращало сферу, захваченную вами, некоему существу, именуемому Сигма. Иначе то, что вы сейчас видите, произойдёт в реальности, притом повсеместно. Сферу нужно уничтожить. Изучать её не надо. Однажды люди и эти технологии постигнут и освоят. Но произойдёт это очень не скоро. «Уничтожьте сферу!» «Или клянусь, земля умоется кровью и окажется под властью этих существ!» «Вы обязаны ее уничтожить!» «От этого зависят судьбы миллиардов граждан по всему миру!» «Понимаете меня?» «А, впрочем, решать вам!» «Порой хреновый исход может стать отправной точкой и заделом на будущее!» «Вот только цена будет велика!» «Простите, как мы с вами общаемся?» «Может быть, мне все это снится?» «Если бы...» проворчал лейтенант и поспешно закурил сигарету. «Хотите?» «Я не курю», — в смятении буркнул генерал, но потом передумал. «А давайте». Взяв сигарету за фильтр, осторожно вдохнул в себя дым и даже не закашлялся. Лейтенант весело рассмеялся, наблюдая за его попытками. «Полно вам! Это ведь всё не по-настоящему, понарошку, неужели не очевидно? Скажу больше, мы сейчас находимся в вашей голове» используем ресурс вашего же мозга». «В каком смысле?» Кашевар похолодел от нехорошего предчувствия. Так не кстати вернулась пульсирующая в затылке глухая головная боль, о которой он уже забыл. «Погодите, так мы оба бестелесны? Это как? Что вы со мной сделали, сволочи?» «Успокойтесь, не надо нервничать. Физическое воплощение Дабара в данную минуту использует глазной нерв для коммуникации с вами напрямую». Что-то вроде моста. Есть и другой способ, более радикальный. Например, присоединиться к мозгу, пробив черепную коробку, но это, скорее всего, убило бы вас. Понятно? Сосредоточьтесь, когда вернетесь, воспользуйтесь пистолетом в кабуре, и цельтесь как следует ему в голову. И душевно прошу, не забудьте: не хочу здесь торчать и дальше, влача жалкое существование пассивного наблюдателя об этом. Ну все, вам пора, Петр Ильич. Что-то мы с вами заболтались. «Рад нашему знакомству и прощайте. Передавайте привет Дабару. Ненавижу эту падаль». Последний раз, глубоко затянувшись сигаретой, лейтенант с щелчком пальцем метко угодил тлеющим окурком генералу прямо в правый глаз. Заорав от жгучей боли в глазнице, Кашевар стал стремительно падать вниз, пока не достиг земли и мир не взорвался ослепительным светом. Кроваво-алый туман, застилающий взор, постепенно сфокусировался на отвратительной морде Дабара. Медленно извлекая из глазницы окровавленное остриё с остатками глаза, он все так же безучастно продолжал одной рукой за горло удерживать человека на весу у пропасти. По лицу генерала обильно текла кровь, капая на шинеле. Фонарик, выпавший из рук кошевара, лежал на снегу у его ног, лучом света указывая спасательной группе местоположение выжившего. Но смерть все еще дышала в затылок, эдобар не собирался выпускать свою добычу. Наоборот, сильно стиснул горло человека отчего у Кашевара опасно затрещали шейные позвонки, а взор стал стремительно темнеть. Он задыхался, пытаясь обеими руками разорвать захват стальных пальцев. Алые глаза чудовища, угрожающие, светились во тьме, а зубастая пасть стала раскрываться. «Что, лейтенант, мне говорил не забыть? Что-то очень важное!» Билась в воспалённом мозгу единственная мысль. «Что-то про пистолет!» Дабар медленно отвёл свободную руку назад и без замаха ткнул костяным лезвием в живот генерала, рассчитывая пронзить его насквозь, но не ожидал, что у того окажется под шинелью защитой в виде бронежилета. Понимая, что у него в запасе всего несколько секунд, Кашевар дотянулся до кобуры, сжав ребристую рукоятку. Уже с почти затухающим сознанием, не без труда извлёк своё наградное оружие. Сняв пистолет с предохранителя, Вставил дулом валую пасть до бара и поспешно нажал на спусковой крючок. Мощный скорострельный 9-миллиметровый автоматический пистолет Калашникова образца 1950 года с емкостью магазина на 18 патронов, подарок от самого товарища Сталина, не подвел, сработав как часы. Лишь однажды генерал стрелял из него, да и то в тире и при куда менее экстремальных обстоятельствах пули с жутким хрустом перебили хребет Дабару, отстрелив по ходу еще и нижнюю челюсть. Голова монстра мгновенно завалилась набок, утратив опору, свисая, по сути, на одних мышцах и сухожилиях. Давя на спусковой крючок, Кашевар почувствовал, как хватка на горле исчезла. Приземлившись на краю обрыва, генерал поскользнулся на мокрых камнях и замахал в воздухе руками, балансируя, чтобы удержать равновесие. Затем недолгое свободное падение в пустоте, быстро удаляющая и кромка обрыва, и чудовищный удар о воду. Мгновенно вокруг сомкнулись холодные объятия прибрежных вод, потянув на дно. Внимательно наблюдавшие за всем происходящим с катера пограничники, как только генерал упал в воду, мгновенно ринулись спасать его, походу ведя по силуэту бара огонь на поражение из автоматов и тяжелого пулемета ДШК. Одна особенно меткая очередь перерубила монстра практически напополам, оторвав ему правую руку в локтевом суставе и отстрелив обе ноги. Фрагменты тела фонтаном из плоти отправились в свободное падение туда же в холодные воды, куда ранее упал генерал Кашевар. К счастью, хоть генерал и получил контузию при ударе о воду, он был еще в сознании и отчаянно барахтался, постепенно опускаясь на дно в своей тяжелой одежде и бронежилете. Несколько солдат, не дожидаясь полной остановки катера, схватили спасательные круги и спрыгнули за борт. Им удалось вытащить Кашевара из воды в последний момент, когда тот уже почти захлебнулся. Волнение на море усиливалось так, что следовало поскорее возвращаться на флагманский крейсер, где уже заждался вице-адмирал Чекуров, очень расстроенный последними событиями. «Пусть хоть удача со спасением Кашевара отчасти скрасят полный провал и фиаско на острове. Если бы еще и его потеряли до кучи, то не сносить тогда ему головы». Провожая уцелевшим глазом удаляющийся неприветливый берег из черных камней, Петр Ильич увидел на вершине крутого склона, с которого он упал в море, группу ледяных людей со светящимися в полутьме алыми глазами. С дрожью и болью узнал среди них и Дарсуна Тайтоха с погонялом монгол. Они все неподвижно смотрели ему вслед, после чего медленно растворились в утреннем тумане, превратившись в призрачные тени. «У вас есть связь с Валентином Андреевичем?» Да погоди ты! хрипло рявкнул кошевар, грубо оттолкнув руку солдата, который хотел наложить повязку на его кровоточащую глазницу. Мне срочно нужно его услышать! Это очень важно! Связист, колдуя со своей радиостанцией, после нескольких томительных минут переговоров с кем-то, передал генералу наушники и микрофон. Валентин Андреевич, вы! Мне нужна помощь твоих кораблей! Тут же перешел к делу кошевар, проигнорировав радостные причитания Чекурова. Обрадованного его появлением. Немедленно прикажи эскадре открыть огонь по береговой линии, далее, вглубь на пятнадцать километров. Я хочу, чтобы ты утопил здесь все в огне, в стальном вихре. Для чего? не на шутку удивился Чекуров. На побережье и в глубине острова могут оставаться еще выжившие люди, наши люди. Спасибо небесам и патрульному катеру номер три за твое своевременное спасение, но я, право, не понимаю, для чего все эти крайности, что вообще у тебя произошло? «Где ты был всю ночь?» «Валентин, пожалуйста, выполни мою просьбу и не спрашивай. Все объяснения после. Всю ответственность беру на себя. Открывай огонь по берегу. Очень тебя прошу!» Чекуров, чуть подумав, неуверенно подозвал к себе старпома. «Боевая тревога! Подготовка к учебным стрельбам!» Легкий крейсер «Адмирал Ушаков» был зачислен в списке ВМФ 9 ноября 1950 года. Получив свое имя в наследство от броненосца адмирал Ушаков, героически погибшего во время русско-японской войны. Он являлся крейсером проекта 68-БИС по классификации НАТО класса Свердлов. Это был один из первых послевоенных проектов и последняя серия чисто артиллерийских крейсеров. Он мог нести дежурство и вести боевые действия как вблизи побережья, так и в открытом море. Серийная постройка данного типа производилась в соответствии с первой послевоенной программой военного судостроения СССР, принятый в 1950 году. В качестве главного калибра на корабле были применены четыре усовершенствованные трехарудийные 152-мм полуавтоматические артустановки МК-5БИС, разработанные в КБ Ленинградского металлического завода имени Иосифа Виссарионовича Сталина. Заряжание орудия картуазное. Заряды поднимались верхним зарядным элеватором, Понимались из него вручную и укладывались на лоток, где происходило снятие асбестового пенала, а затем досылались в комору вручную. Орудия после выстрела продувались сжатым воздухом. Время заряжания орудий составляло около 10-12 секунд. В состав боекомплекта из 150 выстрелов на ствол входили полубронебойные, осколочно-фугасные практические снаряды и дистанционные гранаты весом 55 кг с зарядом взрывчатого вещества весом 24 кг. Расчет башни включал в себя 57 человек. Объявленная Чекуровым боевая тревога быстрее молнии облетела эскадру. К тому времени, как десантный катер с генералом Кашеваром на борту добрался до адмирала Ушакова, остальные корабли уже открыли беглый огонь из всех своих главных калибров. Встречать генерала вышел сам Чекуров. Ужаснувшись от вида одноглазого, окровавленного и оборванного человека, с которым с трудом можно было узнать друга, он потребовал немедленно доставить его в лазарет. Но генерал стал и тут упрямиться, проявляя свой несговорчивый скверный нрав. Ему не терпелось лично наблюдать за обстрелом острова. Правда, полные потери сил и насквозь промокшая одежда все же вынудили отправиться его на больничную койку. Лишь после этого адмирал Ушаков присоединился к другим кораблям флота, ведя неприцельный огонь по берегу. Не отставая от дюжих матросов, тащивших кашевара на носилках по коридору, Чекуров вытащил трубку изо рта и задал вопрос, который крутился на языке. «Пётр, для чего всё это? Что лично тебе даст обстрел острова?» Кошевар разлепил свой воспалённый уцелевший глаз. Через силу попробовал улыбнуться, после чего хрипло выдохнул. «Удовлетворение!» «Удовлетворение? Око за око!» Чекуров остановился и долго смотрел вслед уходящим матросам, качая головой. Каждый выстрел орудия болезненно сотрясал весь корпус корабля, а палуба слегка покачивалась под ногами. Но ну и что это должно означать? Подойдя к иллюминатору и заново раскурив трубку, вице-адмирал долго смотрел на окутанную пороховым дымом южную оконечность острова. Он пока не знал, что докладывать наверх. Слишком противоречивы результаты миссии. И еще следует хотя бы в общих чертах понять, что здесь произошло на самом деле то, что шепотом болтали друг другу по углам моряки, рассказывая невероятные байки про морскую нежить, ледяных людей и прочую чертовщину, ему очень не нравилось. Моряки, конечно, люди суеверные, но это уже перебор. Только не на кораблях флота Советского Союза. Пригород Владивостока. 29 января. 1957 года. Могущественный председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР Иван Александрович Серов в спешке покинул город в своей служебной машине ЗИС-115, которая являлась точной копией той, что возила когда-то Сталина. На службе комитета было немало спецавтомобилей, которые визуально мало чем отличались от серийных машин. Эти авто были мощнее и быстрее. Они были более безопасными и наделялись специальным оборудованием. Но узнать их в потоке других машин было совсем непросто. Ведомство позаботилось, чтобы автомобиль его главы больше напоминал передвижную крепость. Бронекапсула и бронестекло толщиной 7,5 см делали ЗИС неуязвимым для всех видов стрелкового оружия. Но даже под такой надежной защитой Иван Александрович с недавних пор не чувствовал себя в безопасности, и на то были причины. Кстати, навстречу с одной такой он как раз и спешил. Главу комитета сопровождал небольшой кортеж из пяти черных «Как ночь» автомашин «Газ М-20 Победа». Первый серийный автомобиль специального назначения для КГБ. «Прибавь скорость, опаздываем», — приказал Серов водителю. Беспрестанно барабаня пальцами по подлокотнику кресла и практически не переставая нервно курить одну сигарету за другой, Он едва дождался, когда кортеж доберется до новейшего секретного ведомственного военного объекта под кодовым названием Рассвет. Проезжая мимо бетонных куполов зданий, казарм охраны и еще только строящихся многочисленных объектов наземной инфраструктуры, приспустив бронированное стекло, то и дело смотрел в серые хмурые небо. Машина медленно въехала на бетонный круг, после чего застыла. Секунды 10 ничего не происходило, а потом платформа стала медленно опускаться глубоко под землю. Нижняя часть объекта «Рассвет» была на несколько порядков больше и разветвленнее, чем ее верхняя. Подземная территория занимала площадь более 20 тысяч квадратных метров и продолжала расти и расширяться во все стороны. Кроме всего прочего, база находилась на глубине сотни метров и легко могла выдержать прямое попадание ядерного боеприпаса в случае термоядерной войны. Заложен был объект еще при товарище Сталине и по его же собственной инициативе в октябре 1946 года и с тех пор строительство не прекращалось ни на один день. Но самое интересное, про объект до сих пор никто не знал, даже местные жители, несмотря на весь невероятный размах строительства. Секретность была максимальной, и в дальнейшем она оказалась оправданной. Подбежав к застывшей платформе, в центре которой стоял автомобиль председателя КГБ, дверь машины открыл и посторонился в сторону генерал-полковник Семичастный. «Благодарю, Владимир Ефимович». Серов пожал ему руку. «Но, как он?» «Наш гость еще не прибыл. Ожидаем с минуты на минуту». «Я не про нашего гостя. Меня волнует самочувствие Володи». Семичастный, осознав досадную ошибку, поспешил исправить ситуацию. «Состояние стабильное. Ваш сын спит под капельницей. За ним присматривает сам академик Бакулев, прилетевший из Москвы». Только благодаря своевременному переливанию крови и помощи экспериментальной медицины ситуацию удалось стабилизировать. Но это было весьма непросто. Прогнозы обнадеживают. Желаете проведать? Чуть позже. К сожалению, дело не ждёт. Расскажите мне, что с посылкой, доставленной с шикотана. Эта штука сильно повреждена. Её можно починить или как-то изучить? Разумно ли? Мы даже не знаем, что это такое и какую функцию оно выполняет. «Вот и спросим», — зловеще пообещал Серов, стиснув кулаки. «Товарищ генерал, Иван Александрович, только очень прошу вас, держите себя в руках. Мы не можем потерять и гостя только из-за вашей неприязни к нему. Американцы ничего не пожалеют, никаких денег и средств, лишь бы заполучить его в свои руки, вместе с теми, кого он представляет. Мы должны быть ему благодарны». «Благодарны?» — тут же яростно вспылил Серов, но усилием воли сдержал порыв выругаться его жалкие подачки — это не то, что нам сейчас нужно. Он еще не выполнил ни единого своего обещания, не передал нам ничего существенного. Всему свое время, товарищ генерал. Быстро шагая по гулкому пустому коридору, мимо длинного ряда закрытых дверей и безликих, молчаливых автоматчиков, встающих по стойке смирно и отдающих честь, мысли Серова витали вдали, и потому слушал он в полуха его меньше всего сейчас интересовал артефакт и гость. Лишь возможная смерть сына имела значение, и что бы ни говорил семичастный, как бы ни успокаивал, точку в этом деле сможет поставить только он. То, чье прибытие они ожидали с таким нетерпением, надеждой и скрытым страхом. Стартовая площадка номер 4, будущая шахта для межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, а ныне пустой бетонный пенал, ведущий на поверхность. Однако именно это место считалось самым важным и самым охраняемым. В этом месте было очень жарко и очень влажно. Таковы были требования гостя, так что пришлось потратиться еще и на установку дорогих климатических агрегатов, влетевших в копеечку. То и дело, смахивая стекающие по вискам капли пота, Серов снял фуражку и попробовал размахивать ею на манер веера. Но комфортней от этого не стало. Минуты тянулись долго, Но ну вот, наконец-то, где-то высоко в шахте зажглись ряды аварийных ламп. Толстая внешняя крышка отошла в сторону, — заработал подъемник. «Дипломатия и еще раз дипломатия», — напомнил Семичастный, стоя за спиной Серова. «Вы должны избегать скользких вопросов. Постарайтесь сосредоточиться на главных мировых темах, на безопасности и сотрудничестве, на новых горизонтах доверия». Серов раздраженно дернул щекой, давая понять, что он в курсе. Всё его внимание сосредоточилось на опускающейся платформе. Когда она, наконец, достигла самого дна базы, на ней никого не было, кроме высокого, высотой метров пять, узкого цилиндра, примерно полутораметрового диаметра из чёрного матового стекла. На нём не было никаких знаков и символов, ни дверей, ни окон. Через минуту чёрная поверхность металла стала туманной. На платформу шагнуло высокое под два с лишним метра со здания в белоснежном комбинезоне с глухим меховым воротником и непроницаемой зеркальной маской на лице. Никто и никогда не видел лица гостя, так как оно всегда было скрыто. Очень длинные, спрятанные в такие же белоснежные перчатки пальца сомкнулись вокруг ладони вышедшего вперёд Серова, который не скрывал, что процедура ему очень неприятна. «Мистер Сигма!» Серов поспешно надел фуражку. «Вы чем-то озадачены?» прогудел речевой синтезатор шлема. Если можно, то ближе к делу. Ощущаю острую нехватку времени. Слишком многое требует моего внимания. Душевно простите, что отвлекаем от ваших дел, но слишком многое требует ваших объяснений. Скопились вопросы, на которые было бы не худо получить ответы. Существо, издав серию металлических звуков, похожих на смешки, медленно обошло вокруг обоих людей. Смечасно невольно съежился и отвел взгляд в сторону, скрывая волнение в то время как Серов дерзко и вызывающе задрал голову вверх. «И что же вас интересует, товарищ генерал? Опять будете клянчить железки?» Проигнорировав едкую иронию, председатель забрал из рук помощника округлый предмет, закрытый в специальный серебристый чехол, и неспешно расстегнул молнию. «Вот это, мистер Сигма, узнаете?» Существо долго смотрело на предмет, прежде чем угрожающе прогудело. Кто вам его дал? Отдайте его мне немедленно. Минуту. Скажем так, мы захватили его при весьма странных обстоятельствах. И думали вы нас просветите о его назначении? Вы ведь не станете доказывать обратное, что это принадлежит не вашему Крулкай. Наши специалисты уверены, что это именно ваше. Вы правы, это действительно мое. Точнее, собственность Крулкай. «Всего лишь разведывательный дрон, ничего особенного. И, судя по дефекту корпуса, еще к тому же и поврежденный. Эта технология не должна быть у людей. На случай, если вы его хотите вскрыть и разобрать, предупреждаю заранее. Это очень плохая затея, смертельная». «Это почему же?» — робко спросил семичастный. «Вы не верите в советскую науку?» Существо снова издало короткий смешок. «О, я очень верю» советскую науку. Но этот орешек вам не по зубам. Эта штука, даже будучи дезактивированной, является опасным предметом. Вы ведь не хотите несчастных случаев с вашими людьми, подобно тому, что случилось на вашем Чернобыле. Ах, да, забыл. Этого еще не произошло. Неважно. Отдайте мне его, и я верну дрон настоящим владельцам». Серов быстро захлопнул чехол, когда существо протянуло руку, чтобы взять шар чем вызвал в мистере Сигмин новую вспышку гнева и ярости. Он даже зашипел и задрожал. «Не так быстро. Вы, наверное, уже в курсе, что произошло на острове Шикотан. Я не забыл, что вы все видите и все знаете. А ведь мы договаривались с вами, что этот эксперимент будет проходить без человеческих жертв и под полным нашим контролем. А что в итоге? Ровным счетом наоборот. Южная часть острова стерта в порошок. Множество убитых и пропавших без вести. Пугающие мутации, от которых мороз по коже. Это, между прочим, бойцы Красной Армии. Что произошло? Я требую объяснений. «Вы не можете ничего от меня требовать!» Вмиг сбросив личину доброты, прорычал мистер Сигма, угрожающий нависнув над обоими людьми. «Я сразу предупредил, что это рискованное дело, и вы оба согласились на все сопутствующие риски. А, впрочем...» Хотите знать правду? Извольте. Аркурианская чума. Вот что произошло. Она просочилась в вашу биосферу вместе с зондом и инфицировала некоторых ваших людей. В том нет ничьей злой воли или умысла. Это всего лишь неудачное истечение обстоятельств, так как не были до конца проведены карантинные мероприятия. Моя недоработка, но я щедро компенсирую эту промашку. Отдайте мне зонд, и я всё вам компенсирую. «Я вам не верю». «Мне всё равно, верите или нет. Придётся довольствоваться таким объяснением». Нервно расхаживающий Сигма внезапно остановился и медленно обернулся. «Я слышал, что и ваш сын стал невольной жертвой, оказавшись не в том месте не в то время. Это правда? Мои соболезнования. Ибо это очень весьма прискорбная новость. Вылечить эту чуму очень сложно, а последствия ужасны и весьма неприглядны даже для меня. А уж я многое повидал. Ваша медицина здесь бессильна, но я могу помочь, если мы договоримся». Серов невольно заскрежетал зубами от бессилия. «Мой ответ — нет. Эта штука теперь собственность советского правительства». «Подумайте хорошо, товарищ генерал. Это пока еще не шантаж. Наше сотрудничество подразумевает секретность, но еще и доверие. Как и совместную деятельность. Такова была договоренность с вашим руководством. Вы долгое время добиваетесь от меня технологии загоризонтных радиолокаторов, чтобы отслеживать запуски ракет ваших идеологических оппонентов. Вы получите эту технологию и еще кое-что, например, микроэлектронику. Вы ведь не хотите, чтобы все это и многое другое досталось вашим потенциальным противникам, которых вы называете НАТО. А вот это уже шантаж». Подумайте, каково невероятное преимущество получит сторона, обладающая доступом к практически неограниченным запасам знаний. Какие невероятные горизонты откроются перед ними? Уверен, что и технология возобновляемых источников вечной энергии не станет лишней, когда вы сожжете всю нефть на планете и выкачаете весь газ. А ваши планы стать первыми на Луне и Марсе? Еще не отказались от них? Все это реализуемо. «И уже в следующем десятилетии. Подумайте, как следует, от чего отказываетесь. Но думайте быстро, потому что я стремительно теряю к нашему разговору интерес». «Иван Александрович, соглашайтесь!» Горячо зашептал семичастный, пока мистер Сигма отошел от них в сторону, с любопытством рассматривая массивные приборы климат-контроля. «Вот наш звездный час. За одну несчастную железку в наши руки свалятся настоящие сокровища, о каком мы и помыслить не могли». «Погоди, Владимир Ефимович, что-то здесь не срастается». Серов глубоко задумался. «Цена и вправду высока. Но за что? За обычный разведывательный зонд? Тут что-то не так, я докопаюсь до истины. А пока пусть побудет в нашем отделе исследований. Похоже, от нас пытаются что-то утаить, и это что-то очень важное. Иван Александрович, это не только моя просьба» но и тех людей, что стоят за всеми нашими научными исследованиями, финансированием и поддерживают секретность на должном уровне в Москве. Ваше ведомство лишь посредник, не забывайте». Семичастный, оглянувшись, горячо зашептал. «Загоризонтные радиолокации, микроэлектроника, возобновляемые источники энергии, голова просто идет кругом. Мы не можем отказаться от такой уникальной возможности, как опередить американцев в таких областях». «Этерроформация непригодных ранее арктических земельных территорий, а также автономные океанические полярные станции подо льдами Арктики». Не оглядываясь, громко добавил мистер Сигма, также безучастно бродя поодаль и делая вид, что ему неинтересно. «О боже, это невероятная возможность!» Семичастный задыхался от восторга. Серов медлил, не зная, как поступить в такой ситуации. Он чувствовал, что его самым наглым образом пытаются обмануть с помощью шантажа, и в любом другом случае он непременно взял бы время на размышления. Но искушение было слишком велико, а терпение мистера Сигмы и вправду заканчивалось. Когда это происходило, он попросту исчезал и объявлялся лишь много времени спустя. В связи с обострением холодной войны терять с ним контакт нельзя. Этого ему не простят, и тут семичастный прав. Он прижат к стене, и нет места для манёвра. «Я обычно не прошу дважды, но в вашем случае сделаю исключение». Высокая белая фигура снова подошла к людям, уставившись на них зеркальной поверхностью маски. «У меня как раз с собой есть лекарство от аркурианской чумы. Если её ввести сейчас, ваш сын будет жить. Промедлите, и даже я вам не смогу помочь». И словно дразня извлёк из кармана пару стеклянных шариков со светящейся жёлтой жидкостью внутри. «Так мы договорились, или будете и дальше играть в гордеца?» «Только после того, как мой сын поправится, не раньше». «Да или нет? Я ведь ещё не подошёл к вишенке на торте. Говорят, вы двое, и ещё группа высокопоставленных товарищей из высших эшелонов власти задумали худое, а именно сместить своего руководителя». Разумеется, это все злые языки и навет. Ведь так? Хотя кто знает, возможно, эта информация будет интересна товарищу Хрущеву. Серов, ощущая дрожь в коленях и, ненавидя себя за слабость, нехотя протянул артефакт Сигме, который спокойно принял его, а в ответ отдал лекарство: По одной капле в капельницу каждый час. А как же обещанные технологии, мистер Сигма? нетерпеливо спросил семичастный. Так как моё настроение резко улучшилось, то уже очень скоро». Вернувшись обратно на платформу, существо внезапно застыло и обернулось. «И не зовите меня больше этим смешным именем, мистер Сигма. Это всего лишь ошибка перевода транскриптора, а не имя. Называйте лучше моим настоящим, данным от рождения именем Сайрус». «Как скажете, мистер Сайрус?» «Я сообщу о дате нового контакта». И прибавьте к следующему моему визиту больше отопительных элементов и влажности. Здесь слишком холодно и сухо. И, знаете, я тут подумал, что не стоит вашим драгоценным, уважаемым руководителям ничего знать о происшедшем на острове. Пусть это будет банальным несчастным случаем на учениях». Мгновенно вокруг его фигуры сформировался черный цилиндр. Не дожидаясь, пока платформа оживет, объект стремительно влетел в ствол шахты, И растворился во тьме. Как в трубу канул, грустно заключил подполковник. И откуда он узнал про Хрущева? Не иначе кто-то проболтался. И что дальше? Вы дурак, Владимир Ефимович, спокойно ответил Мусеров, пряча заветное лекарство в карман Кителя. По самым натуральным образом надули, а вы еще и настояли, чтобы я отдал единственную значимую зацепку в этом деле. В этом и проблемы с сильными. Они сами решают, когда дать, а когда отнять. Остается надеяться, что он выполнит хотя бы часть своих обещаний и при этом не передаст эти технологии американцам. Я не доверяю этому Сайрусу. Есть в нем что-то от змея. Но если это лекарство и вправду поможет моему сыну, я с радостью уйду со своего поста, если в том возникнет острая нужда ваших покровителей в Москве. А что до того, что делать дальше, последуем совету. «Значит, ничего этого не было?» «Ну отчего же не было?» «Были военные учения, взрыв склада с боеприпасами. Многие жертвы не подлежат опознанию, так что похороны организуйте в закрытых гробах. Приберитесь на шокотание, чтобы там ничего не осталось. Я сегодня же вылетаю в Москву с докладом об этом. Кошеваре. Кстати, насчет вышеназванного гостя. Определите его пока что в нашу психиатрическую спецклинику». «Ну, как для чего?» «Мероприятие медицинского характера и карантин. Он ведь контактировался с инопланетным организмом. Кроме того, постоянно рвётся уничтожить нашу сферу, так что вполне сойдёт забуйное помешательство и психоз. Обычное дело для посттравматического синдрома. Успокойте его. Пусть пока отдохнёт и придёт в форму». Я слышал, он потерял глаз. Боюсь, после своего позорного фиаско он может потерять не только глаз но и погон в придачу, а может, еще и голову. В голосе председателя КГБ послышалась такая неприязнь и ненависть к последнему, что семичастный поспешил перевести разговор в другое русло. «Иван Александрович, вы, кажется, хотели проведать сына. Не желаете прежде провести анализ этой жидкости? А вдруг нам удастся раскрыть ее состав и...» Сомневаюсь, что ее удастся синтезировать. Серов покачал головой. «Здесь выверенная доза». И если её вдруг не хватит... В общем, я не могу рисковать здоровьем Володи. Цена уплачена, и она слишком высока. Я предлагаю вам отправиться со мной в Москву и как следует поговорить с вашими благодетелями. Первый секретарь ЦК КПСС начинает о чём-то догадываться. Моё ведомство у него под пристальным вниманием. Мне это не нравится. Что до Сайруса?» возможности подслушать и вызнать нужную ему информацию у него более чем предостаточно. Не будем его злить. Не волнуйтесь, Никитке уже недолго осталось. Сократил армию, вырезал пенсии военным. Вот увидите, он еще оборонки шею свернет. Перечислять все его глупости пальцев на руках не хватит. Нет, пора его отправлять в отставку. Партийный аппарат давно к этому готов. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Ефимович Шелест... «Даже как-то раз предлагал мне избавиться от Никитки. Устроив ему аварию самолета, автомобильную катастрофу, отравление или арест, представляете? У Хрущева нет верных друзей, и однажды это его погубит. Товарищ Брежнев тоже от него отвернулся и готов к нам примкнуть». «До вечера, Владимир Ефимович». Немного невежливо перебил его председатель КГБ, ища взглядом выход. «Такие вещи мы не будем здесь обсуждать». «Конечно. Всего доброго, Иван Александрович». Семичастный отдал честь и немного поспешно подобострастно предложил. «Не желаете ли перед отлётом отведать настоящие запечённые осетринки с икоркой? Рыба свежая, сегодня выловленная. Нет, благодарю, у меня ещё полно работы». Семечастный, проводив уходящего Серова неприязненным взглядом, полным презрения, сразу стал обдумывать, что они доложат в Москву, после чего Серов вылетит со своего поста, словно пробка из бутылки. Для начала можно сообщить о самоуправстве в ведомстве в личных интересах председателя и саботировании важных военных разработок стратегической важности, как вариант превышения должностных полномочий в решении семейных проблем в ущерб государству и партии. Наконец, приказ об ограничении свободы генерала Кашевара, любимчика министра обороны Жукова и Хрущева. Но и еще по мелочи добавить, если разыграть все карты правильно, то Серова отстранят еще в этом году. И пока что единственный претендент на его место это он, семичастный. Пора заканчивать с несговорчивостью и строптивостью нынешнего председателя КГБ. Если он и дальше продолжит линию общения с Сайрусом в таком же ключе, то ты вправду может исполнить свою угрозу и начать сотрудничать с американцами. А это совершенно недопустимо. Околоземное пространство. Научно-исследовательский комплекс «Чёрный паладин». Блестящая чечевица шаттла, влетев внутрь космической станции, прошла тщательную процедуру сигнатурной идентификации и очистки. Сайрус первым делом снял с головы до смерти надоевшую зеркальную маску и скинул тёплую одежду. Пройдя по длинному узкому коридору в командный центр, с нетерпением проверил результаты работы квантового сканера. Судя по результатам, Солнечную систему как минимум трижды торгались скиллы аркурианцев. Цель визита, как всегда, не обозначена. Маршрут вдали от Земли у темной стороны Луны, без попыток приблизиться. Это хорошо. Значит, протоколы безопасности еще соблюдаются. Три новых сообщения от управляющего Институтом тонких энергий и его куратора Крухенны. Это можно изучить и потом. А вот вызов ищущего истину заслуживает особого внимания космическая станция принадлежала не Сайрусу, а его нанимателям, Даякам. Он здесь был на правах приглашенного специалиста с Беллатри, но пока добросовестно выполнял свою работу, мог распоряжаться станции по своему усмотрению. Даяков крайне интересовали его наработки в области управления эволюцией в развивающихся примитивных изолированных обществах, находящихся на грани глобальной войны. Воинственность и кровожадность людей и вправду имела место быть, и нисколько не тем интереснее головоломка. Работа предстояла большая, трудная, но чрезвычайно интересная и ответственная. Белатарианцы вообще любили сложные задачи и перед трудностями никогда не пасовали. Информация, полученная зондом, позволит наконец понять, что произошло на самом деле, так как эксперимент явно пошел по непредвиденному сценарию. Осталось только выяснить, на каком этапе и как это можно исправить. Внимательно изучая фрагментированную информацию из уцелевших ячеек памяти зонда, Сайрус пришёл поначалу в лёгкое замешательство. Много раз просчитанный на информере эксперимент почти сразу дал сбой. Одна единственная неучтённая переменная изменила до неузнаваемости весь безупречно отлаженный механизм контроля эволюции. Эта неучтённая переменная — особая спектральная частота некрочастиц, которая иногда ведёт себя крайне нестабильно и непредсказуемо. Изначально подразумевалось подвергнуть небольшую, изолированную группу людей непродолжительному воздействию слабого излучения некрочастиц, которое за короткий срок могло теоретически наделить их способность услышать зов. Зовом называлась особая форма и насильственного, и мягкого контроля, воздействующего исключительно на подсознание людей. Если бы эксперимент удался, вполне можно было говорить уже о реализации в будущем особой технологии контроля над всем буйным человечеством, Но что-то пошло не так, и это предстояло изучить. Мало того, что некрочастицы изменили одного из подопытных на атомарном уровне, так еще он ухитрился мутировать в сложнейшую полиморфную оболочку и активно принялся за самокопирование, заражая окружающих. Вакцина, переданная людям, разумеется, не была лекарством от аркурианской чумы. Это был мощный экспериментальный антимутаген, призванный вернуть человека к его прежней форме. И Сайрус не шутил. Сообщив, что чем скорее сыворотку введут в больного, тем больше шансов у того уцелеть и выглядеть товарно. Да, странные, чрезвычайно необычные данные зафиксировал зонд. Самое интересное, что из всех сотен подопытных только один единственный человек оказался восприимчив к некрочастицам. На остальных они не оказали существенного воздействия, кроме незначительного. Откуда такая избирательность? Непонятно. Опять-таки в теории, если многократно усилить несущую волну некрочастиц, тогда, возможно, и другие ощутят эффект. Но делать это сейчас не стоило, из-за неизученного и жутковатого побочного воздействия. Сигнал входящего вызова отвлек Сайруса от глубоких размышлений. На экране появился крючковатый символ даяков, но визуальный контакт с адресатом отсутствовал. «Моё почтение, ищущий истину, чем я могу быть вам полезен?» После непродолжительного умолчания динамики ожили, затопив всё помещение звенящим неживым голосом с металлическими нотками. «Сайрус, коллега-учёный с Беллатри, приветствуем тебя. Не желаешь пролить немного понимания в свете последних событий на земном полигоне? Нам интересны детали. Вы давно не предоставляли никаких подробных отчётов. Совет желает знать итог». Сайрус ожидал этого вопроса поэтому без колебаний ответил. «Эксперимент оказался провальным, но не безнадёжным. Я как раз изучаю причину неудачи, и уже сейчас могу сообщить, что это был не столько провал, сколько прорыв в понимании сути процессов, которые до этого никогда по-настоящему не изучались». «И что же это за процессы? А главное, насколько они опасны?» Сайрус задумался, придумывая, как бы помягче их охарактеризовать. Я говорю про некрочастицы, которые были открыты научным сообществом не так давно. Они чем-то напоминают нейтрино, просачиваются в наш мир извне, не взаимодействуют с барионной материей. А их источником является таинственная черная область, в наших познаниях именуемая некросферой десятого измерения. В соответствии с теорией, пятое и шестое измерения возникают там же, где и возможны другие миры. Если бы вы могли воспринимать пятое измерение, как я вы бы увидели мир, который немного отличается от нашего, и смогли бы оценить сходство и различия между ними. В шестом измерении мы бы увидели уже целую совокупность возможных миров, и смогли бы расположить на открывшейся плоскости все вселенные, которые зародились так же, как и наша, с Большого Взрыва. Владев пятым и шестым измерениями, мы могли бы свободно путешествовать во спирали времени, в том числе выбрать другую вариацию будущего. Пусть и не физические перемещения во времени, но перехват аудиовизуальных образов, что само по себе тоже немало. Эта технология используется белотрианцами давно, но временные аномалии и помехи мешают увидеть точное будущее. Мои коллеги, как и я, уверены, что этими помехами являются некрочастицы, и таинственная область десятого измерения порождает их. Впрочем, я немного забегаю вперед. Итак, в седьмом измерении мы получили бы доступ к возможным мирам, которые начались с другими начальными условиями. Если на предыдущих двух уровнях Вселенные начинались с Большого Взрыва, а затем развивались по-разному, то в новом измерении отличаются и изначальные условия. В восьмом измерении появляется еще одна плоскость всех возможных историй развития Вселенной, каждая из которых начинается с разных начальных условий и разветвляется бесконечным числом возможных способов. Наконец, в девятом измерении появляется возможность сопоставить все эти сценарии Вселенной с разными начальными условиями и разными путями дальнейшего развития. И, наконец, десятое измерение. Это точка, в которой мы можем охватить все возможное и вообразимое. За пределами этого финального измерения мы не можем представить ничего. Это граница того, что мы можем постичь в различных измерениях. Это место, куда, по многим предположениям, душа уходит после смерти физического тела. Впрочем, это всего лишь непризнанная научная гипотеза, даже не теория. Хочется надеяться, что ваши эксперименты, коллега, не базируются исключительно на этих сомнительных и непроверенных научных догматах, больше подходящих к какой-нибудь радикальной религиозной секте, а не серьёзным учёным умам. Ни в коем случае. До сегодняшнего дня вы не сомневались в моей компетенции. «Лучший выпускник Института Тонких Энергий, самого старейшего и авторитетнейшего учебного заведения в Галактике. Крухенна высокого о вас мнения, и именно его рекомендации позволили нам совершить непростой выбор. Мы довольны результатами нашего сотрудничества. Что вас тревожит? Досадные ошибки случались раньше, однако я чувствую ваше смятение, ощущаю сомнение. Вы явно на распутье». Сайрус, откинувшись на спинку кресла, целую минуту думал, решая, делиться своими сомнениями или оставить при себе. Ему ведь платят не за догадки и теории, а за конкретную работу, часто неблагодарную и рискованную. Усевшись в высокое кресло, Сайрус обратил свой взгляд на звёзды на обзорном экране. «Помимо науки, я ведь ещё и специалист в области ксеноистории примитивных культур и цивилизаций. Меня сразу заинтриговало ваше предложение разработать системы контроля общества Земли, вступившие в век атомной энергетики. Обычно цивилизации на таком уровне развития стараются объединиться в единые общества. Даже невооруженным глазом видно, что ваши протеже на грани взаимного самоуничтожения. Они балансируют на грани глобальной мировой войны, которая на этот раз будет для них последней. Я разделяю вашу озабоченность. Однако я все чаще склоняюсь к мысли, что тут требуются радикальные меры». «Что вы подразумеваете под радикальными? Поясните». Сарус колебался, не зная, как бы сказать помягче, не вызвав в своем оппоненте отрицательных чувств или отторжения новой идеи. «Если вы внимательно изучали мой давний научный проект «Лазарь», то заметили, что я скептически отношусь к технологиям прямого воздействия на людей, как на марионеток». Рано или поздно нити оборвутся, и мы вернемся к тому, с чего начали. Нужно поменять саму воинственную природу людей. Остановить процессы глобализации в том виде, в котором они сейчас существуют. Но это на начальной стадии может на время усугубить и без того хрупкое положение вещей. Я недавно вернулся с Земли, где общался с представителями блока СССР, с которыми давно контактирую. Так вот, у них очень интересные для данной цивилизации социальные программы развития. Но в моих видениях этот блок не просуществует слишком долго. Противостояние продолжится, но уже на другом уровне, что приведет к полной потере контроля над вооружениями и многочисленным локальным конфликтам, которым не будет числа. Глобализация поглотит планету бездумным потребительством, расточительством и всеобщим невежеством. И это при глобальной-то информатизации. Скажите, невозможно? Но я природный сенс. Мне доступны пятое и шестое измерения. Я вижу будущее, а точнее, самый вероятный его вариант. Пусть не всегда я могу это точно прогнозировать, эссенса для меня закрытая книга, но я уверен в успехе проекта». «Сэрус, что вы хотите этим сказать? И при чем тут проект «Лазарь»?» «Послушайте, уважаемый ищущий истину, если бы нам удалось открыть людям глаза на природу вещей...» показать последствия их бездумных действий, загрязнения окружающей среды, эпидемии, смертельные пандемии, последствия глобальных войн и многое другое. Моя программа «Лазарь» — это прежде всего проект реанимации человеческой цивилизации, уже одной ногой ступившей в могилу. Если бы все люди внезапно стали сенсами, их не пришлось бы контролировать вовсе, а их правителям не удалось бы и дальше дурачить своих соотечественников. Ибо это мгновенно станет общеизвестным фактом. Мир будет прозрачным и понятным. Это новый этап эволюции. Утратят смысл такие понятия, как ложь и лицемерие, деньги обесценятся, экономика изменится. Мы получим совершенно новое, обновленное общество телепатов. Воевать друг с другом, зная наперед все планы соперника, который, в свою очередь, тоже все про тебя знает. Фу. Воины мгновенно потеряют свою актуальность и уйдут в прошлое. В них просто не будет никакой нужды. Люди осознают свою уникальность, величие, и поймут, что величайшие сокровища во Вселенной — это не драгоценные минералы, не деньги и не предметы роскоши. Разум — вот истинная ценность и сила. Он как цветок в пустыне, искра тепла в безграничном ледяном мраке космоса. Во Вселенной полно планет, восхитительных и прекрасных, но без органической жизни это всего лишь стерильная мертвая среда. Пустая оболочка, за которой ни света, ни тьмы, ни добра, ни зла, ни любви, ни ненависти. Ничего. Именно разум украшает этот мир. Сайрус так возбудился, что вскочил с кресла и забегал по каюте. «Мы бьемся совсем не над тем, над чем надо. Хотите знать мое мнение? Управление сознанием — это полнейшая ерунда. Признаю, мой проект очень затратен и очень амбициозен, но эффект от него будет намного лучше» и в первую очередь в долгосрочной перспективе. Над проектом мне еще работать и работать. Это займет как минимум 25, а может и больше циклов. Но мне спешить некуда. Пока передо мной стоит такая грандиозная цель, я не пожалею никаких сил. Разве это того не стоит?» Ищущий истину долго размышлял, издавая странные глухие звуки. Не то чтобы идеи Сайруса ему совсем не нравилось. Смущали неучтенные переменные и до конца не изученная технология, не имеющая сертификата безопасности. На сертификацию уйдут столетия, прежде чем верховный орган галактов позволит ее использовать. За это время люди десять раз друг друга уничтожат. Поэтому выбор прост — или отвергнуть идею на корню, или рискнуть и принять, не зная, что будет в итоге. Варианты прямо не очень вдохновляют. «Значит, вы уверены, что обитателей Земли не спасти?» Я в этом более чем убежден. Уже сейчас планета стонет от ядерных испытаний. Даже больше. Глобальное загрязнение окружающей среды и война за ресурсы. Люди со стопроцентной вероятностью уничтожат друг друга в термоядерной войне или захлебнутся в собственных мусорных нечистотах. Что для них предпочтительней? Быстро умереть от радиации или медленно от ядов и токсинов, что пропитают их почву, воздух и воду, «Ваши робкие попытки контроля их правителей остаются тщетными и неэффективными. Помимо ядерного, у них уже появились водородные бомбы. Это никуда не годится. Требуются срочные меры. Иначе в один прекрасный день вы рискуете потерять планету с её жителями». «Вы готовы поручиться за свой проект? Поставить на кон доброе имя и репутацию?» «Да, готов», — тут же пылкой с готовностью ответил Сайрус. Я делаю, возможно, самую большую ставку в своей жизни и готов отстаивать свои убеждения до конца. В таком случае проект «Лазарь» санкционирован. Совет наделил меня чрезвычайными полномочиями. Я могу говорить от имени всей нашей расы. Возможно, вы правы, и древняя природа человека, а точнее корни его прародителей в ответе за все то зло, творимое в этом мире. Прошу об одном. «Не ошибитесь, Сайрус, в своих вычислениях. О любых сомнениях докладывайте немедленно. Мы можем себе позволить потерять ресурсы и время, но только не людей. Это неприемлемый ущерб. И вы знаете почему. Все, что в наших силах, мы вам предоставим. Это все? Или у вас есть еще требования и пожелания?» «Да, есть!» Сайрус вернулся в кресло. «Мне нужны помощники!» а также СОЛ для организации экспедиции в поисках недостающих технологий. Все это, разумеется, в рамках проекта «Лазарь». Я буду предоставлять отчеты о всех сопутствующих затратах. Хорошо. Ваша просьба удовлетворена. Приступайте с сегодняшнего дня. Экран информера погас. Сеанс связи завершился. Сайрус, еще не веря в свою удачу, был чрезвычайно доволен переговорами. Значит, пора начинать настоящую работу мысленно обратился он к псевдоразуму станции. «Что у нас с обработкой данных с зонда? Ты провела все необходимые вычисления? Сможешь применить их к нашей модели «Лазарь-1»? Какова вероятность успеха в случае использования сейчас?» «Часть данных отсутствует, что может привести к непредсказуемым последствиям. Полученная модель крайне нестабильна. Мощность излучателей частиц недостаточна для покрытия всей поверхности планеты». Количество некрочастиц в уловителях всего 25% от ста запланированных. В случае использования установки вероятность успеха всего 1,5%. Мне очень жаль. Сайрус снова задумался. Некрочастиц в свободной форме не хватало, и скопить их за короткий срок было невозможно. Они высвобождались в больших количествах исключительно лишь во времена массовых смертей, эпидемий или войн. Последняя мировая война на Земле породила огромное их количество. Но он прибыл сюда слишком поздно и не успел собрать достаточное их количество, пока они еще находились в свободной форме в магнитной ловушке планеты. Но причин для паники не было. Люди очень бодро истребляют друг друга, так что в ближайшие годы накопители заполнятся на 100%. Значит, придется и дальше активно поддерживать враждующие стороны, не давая угаснуть углем раздоров. Но делать это аккуратно, чтобы не спровоцировать новую мировую войну. К сожалению, правила Крулкаи запрещали напрямую работать с некрочастицами. Значит, все приготовления и работы необходимо держать в строжайшей тайне. «Миссиана, подготовь мою торсионную камеру. Уровень поля на максимум». «Это опасно. Возможны тяжелые повреждения мозга. Вы готовы к такому риску? Напоминаю, прежде вы никогда не выходили за границу в 50% от максимально возможной мощности». «Все это мне известно». «Но я должен увидеть грядущее, даже с риском лишиться части памяти». Сайрус скинул с себя остатки одежды и обнажённым проследовал в круглую камеру, где кроме анатомического дивана и зеркальных стен ничего больше не было. Удобно расположившись на нём, вытянул руки и постарался расслабиться. На его ноги и запястья тут же легли эластичные ремни, чтобы он не мог повредить себе случайно. «Запускаю процедуру сканирования мозга». Сканирование не выявило аномалий. Начинаю формировать хронополя. Уровень поля — 10%. Перед глазами замелькали обрывочные образы прошлого и недалекого будущего, создавая причудливую мозаику из тысяч и тысяч картинок. Образы были очень смутные и плохо различимые. Иногда их озарили вспышки остаточных временных потоков. Ослепительный термоядерный взрыв устройства под невинным кодовым названием «креветка» затмил своим сиянием само Солнце. В ходе данного испытания 1 марта 1954 года на Атоле Бикини, Республика Маршалловы острова, был взорван двухступенчатый заряд, в котором в качестве термоядерного горючего впервые применялся дейтерит лития, который находился в оболочке из природного урана. Энерговыделение при взрыве достигло невероятных 15 мегатонн, что было на порядок больше расчётного. Взрыв привел к сильному радиационному заражению окружающей местности в форме овала длиной свыше 550 километров и шириной 100 километров. В зоне заражения оказались сотни островов и тысячи людей. Уровень поля 25%. Над голубой планетой настойчиво раздался повторяющийся сигнал, исходящий от искусственного спутника Земли, оповещающего весь мир о новой эпохе освоения космического пространства. Вспышки света затопили сознание Сайруса. На чёрно-белом экране диктор в чёрных очках с толстыми линзами читал по бумажке чрезвычайное сообщение о размещении советских баллистических ракет на Кубе. Мир снова висит на грани новой мировой войны. В связи с непрекращающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением США на Кубу, советское политическое руководство по её просьбе приняло решение о развертывании на острове советских войск, в том числе ракетных. Это объяснялось необходимостью предотвратить вооруженную агрессию США на Кубу и противопоставить советские ракеты американским, развернутым в Италии и Турции. Кризис способен привести к глобальной разрушительной ядерной войне. Громовой шум помех и сильный уверенный голос неожиданно произнес в радиоэфир. «Кедр, я заря один. Ключ доставлен на дренаж». «Понял вас, я Кедр. У нас все нормально. Дренажные клапана закрылись». У меня всё нормально, самочувствие хорошее, настроение бодрое, к старту готов. В микрофоне было слышно лишь спокойное дыхание человека. Кедр, я заря один, отошла кабель мачта, всё нормально. Понял вас, почувствовал, приём. Слышу работы клапанов. Даётся зажигание, Кедр, я заря один. Понял вас, даётся зажигание. Предварительная ступень, промежуточная, полный подъём. Понял вас, поехали. Оглушительный шум стартовых двигателей затопил сознание грохотом и морем жаркого огня, отрывая от Земли космическую ракету, уносящую в космос первого человека. Уровень поля 39%! Град кассетных бомб и ракет, начиненных белым фосфором, обрушились на старинный 600-летний город Хюэ в Южном Вьетнаме, захваченный партизанами-коммунистами Вьетконга. В ходе зимнего наступления ТЭТ в январе 1968 года, которое, как ожидалось, привело бы к народному восстанию против непопулярного режима Нгуэн-Ван-Тхео, оно, тем не менее, не принесло значительного результата. Свержение режима Тхео стало бы победой в войне, за которой следовало объединение двух частей Вьетнама в единую страну под руководством партий, трудящихся Вьетнама. По всему Южному Вьетнаму подверглись обстрелам американские базы, а Северо-Вьетнамская армия почти полностью заняла город Хьюе и объявила об установлении там народной власти. В Сайгоне атакам партизан подвергся ряд ключевых объектов, включая дворец республики, штаб Южновьетнамской армии и американское посольство. Ужасные картины насилия и убийств в грядущем будущем мелькали со скоростью несущегося экспресса. Пламя пылало на человеке, медленно иссушая и сморщивая его тело. Голова чернела и обугливалась. Пахло горящей человеческой плотью. Люди сгорают на удивление быстро. Слышались рыдания собравшихся вокруг вьетнамцев. Многие не могли плакать из-за шока или задавать вопросы из-за растерянности. Горящий заживо человек не повел ни единой мышцы, не издал ни звука, пока горел. Его самообладание резко выделялось на фоне рыдающих вокруг людей. Самосожжение монаха Дыка. Уровень поля 68%, желтый уровень угрозы – Мёртвые окровавленные тела в позах сломанных марионеток лежали повсюду в коридорах дворца Таджбек. На улице раздавалась оглушительная трескотня зенитной самоходной установки «Шилка», лупившей прямой наводкой по дворцу. Изрешечённые пулевыми отверстиями стены сотрясали взрывы, обрушивая с потолка на мраморные дорожки дворца, на груды тел, водопады пыли. Ликвидация председателя Революционного совета Афганистана Хафиззулы Амина Проводилось силами спецподразделений КГБ СССР и Советской армии в декабре 1979 года. Всё это являлось лишь частью спецоперации «Байкал-79» по свержению Амина и замене его на бабрака Кармаля, которое предшествовало началу участия советских войск в долгой, кровопролитной десятилетней афганской войне. «Больше энергии, Нисиана, Больше! Я выдержу!» «Уровень поля 73%» Взлетающий шаттл «Челленджер», едва оторвавшись от земли, через минуту свободного полета превратился в белесые облако дыма, разбрасывая во все стороны горящие осколки. Это событие, без сомнений, одной из крупнейших космических катастроф 20 века. Уровень поля 88%, оранжевый уровень угрозы. Берлинская стена, как символ холодной войны, повержена. Ставшая в свое время символом разделения немецкого народа, Она является материализацией железного занавеса в Европе, который определил границы двух противоборствующих мировоззрений. Группа политиков из окружения президента Горбачева объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению, ГКЧП. Они потребовали от находящегося на отдыхе в Крыму президента введения в стране чрезвычайного положения и временной передачи власти вице-президенту, разгон съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, Чёрная страница в летописи страны. Результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в России, существовавшей с 1917 года советской модели власти. Политический конфликт вылился в штурм Белого дома с применением танков. Уровень поля 90%, алый уровень угрозы. Военная операция по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации обещает стать быстрой и лёгкой. Возобновившиеся боевые действия на территории Чеченской Республики и приграничных регионов Северного Кавказа привели к огромному количеству жертв среди мирного населения. Их количество уже превысило 40 тысяч и продолжает расти. Уровень поля 92%. Горящие на горизонте сотни нефтяных скважин закрывали черным смогом весь горизонт. В отличие от Первой войны в Персидском заливе 1991 года, 12 лет спустя войска союзников начали наземное наступление почти сразу без проведения длительной воздушной кампании. Плацдармом для вторжения стал Кувейт. Коалиционное командование предполагает организовать Северный фронт, чему значительно мешает отказ парламента Турции разрешить развертывание американских войск в стране для атаки на Багдад. Военно-воздушные силы западной коалиции рано утром продолжили наносить мощные ракетно-бомбовые удары по столице Ливии, Триполи. Американские и британские самолёты не прекращают круглосуточно бомбить войска Каддафи. К этому времени уничтожено уже свыше 700 единиц боевой техники. Убийство Муаммара Каддафи после завершения битвы за Сирт официально подтверждено. Военная операция в Ливии считается оконченной. «Диктатор повержен, мы победили», — заявил генеральный секретарь НАТО. «Уровень поля 99%, красный уровень угрозы, опасность, опасность». Зафиксирована временная аномалия, вероятность нейронных повреждений. Мелькающие перед глазами события грядущего расфокусировались в цветное месиво из звуков и красок. Сайрус почувствовал, что еще немного, и его голова взорвется, не в силах более воспринимать льющуюся водопадом информацию. Голова гудела, словно колокол. В глазах потемнело. Миллионы названий, дат, имен людей, городов и событий. Хватит. Планета Земля стремительно менялась, словно включили ускоренную перемотку. Ветхие трущобы и руины давно заброшенных городов быстро преображались в величественные мегаполисы невероятной красоты, а бесплодные, безбрежные пространства отравленной почвы — сочные зеленые оазисы жизни. Лунная поверхность засияла сотнями огней многочисленных поселений, а под поверхностью земного спутника началась постройка гигантского космического корабля галактического класса, Способного преодолевать расстояние не только между звездами, но и между галактиками. За несколько мгновений до потери сознания Сайрус услышал глухие шаги. Из глубины темного тоннеля медленно, как будто в слово умо, вышел на свет силуэт человека в черном боевом скафандре незнакомой конструкции с лучевым карморасщепителем Белотрианской оружейной компании Вооружение Сирта. Траурный черный зрачок оружия медленно стал подниматься на уровень глаз. Целец Сайрусу в лоб. Еще миг и ствол извергнет мертвенно бледный заряд, способный разрушить мономолекулярные связи. Лицо незнакомца скрывал черный боевой шлем, но на груди блестел золотистый знак крыльев и герб. Земля в венке из звезд. Сфокусировав расплывающийся взгляд, Сайрус с изумлением и страхом прочитал нагрудный знак, ощутив дикий животный ужас, словно много лет спустя встретился с ожившим кошмаром. «Командор Дмитрий Алёшин, Альянс Систем», — гласила надпись. Придя в себя в помещение лазарета, куда его, судя по всему, доставил персонал станции, состоящий из одних синтетиков, Сайрус долго стонал и держался за голову. Обезболивающие средства не помогали, а лишь слегка притупляли сильные боли. «Миссиана, что произошло? Вы переоценили свои способности?» Тут же отозвался бесстрастный голос космической станции. «Ваш разум блуждал очень и очень далеко, в таких далях, в которых еще никогда не был. Я предупреждала, что это чрезвычайно опасно. Произошла непременная в таких ситуациях перегрузка нейронных связей мозга. Что вы запомнили?» «К сожалению, почти все, кроме последних мгновений. Я никогда прежде не заглядывал в будущее так далеко. И оно, на первый взгляд, тревожное, но не безнадежное. Повреждение нейронов в любом случае было не избежать». И хоть по времени вы пробыли там сравнительно недолго, этого оказалось вполне достаточно. Головные боли со временем пройдут, а вот утраченные кластеры памяти уже не восстановить. Мне жаль. Ты хочешь сказать, что у меня теперь из-за этого частичная амнезия? Фрагментарная. Без сомнений, какая-то информация потеряна навсегда. Сайрус на подкашивающихся ногах подошёл к стене и приложил палец к сенсору. Мгновенно стена стала прозрачной открыв великолепный вид из космоса на Землю. Странная планета с непростой судьбой. Мир парадоксов. У неё появится невероятная возможность начать всё с чистого листа, если удастся закончить проект «Лазарь». Я был не прав, Нисиана. Всё это время. Помимо неизбежного скатывания в пропасть, у данной цивилизации, тем не менее, невообразимо колоссальный потенциал, который мы с тобой в полной мере и реализуем. Мы построим группировку спутников, которые смогут покрыть сигналом всю поверхность планеты. И тогда для людей начнется совершенно новая эпоха. Это будет гигантский скачок по эволюционной лестнице. Они станут сенсами. Разумно ли давать такие способности? Не приведет ли это к еще большим проблемам? Это их единственный способ выжить. Мы уничтожим фундамент их прогнившего насквозь, разобщенного лицемерного строя. Объединим разрозненные фрагменты наций, слепив из них одну единственную. Одна планета, одно правительство, один народ. Навеки. Других вариантов нет и быть не может. Их энергию, которую они тратят впустую на противостояние друг с другом, мы направим в другое русло. И так оно будет. Я запомнил яркий фрагмент из будущего. Люди не исчезнут и не растворятся во времени и событиях но будут интегрированы в Крулкаи. Это победа. Это наш с тобой общий триумф. И пусть у меня пока нет мощного излучателя некрочастиц, я верю, что мы с тобой что-нибудь придумаем. За некротехнологиями будущее. Это судьба всех органиков в нашей Вселенной. Будущее не предопределено, Сайрус. То, что вы наблюдали, возможно лишь при определенных стечениях обстоятельств. Допускаю многочисленные побочные вариативные комбинации — «Нам не дано планировать столь далёкие события с большой точностью». Сайрус криво усмехнулся, не отрывая взгляда от Земли. «Это верно, не дано. Поэтому придётся делать всё предельно последовательно и не спеша. Вот только где достать достаточно мощный излучатель, тем более такого специфического вида частиц? Это серьёзная задача». Словно отвечая на его вопрос, Мессиана подала сигнал входящего сообщения. Оно было от ректора Института тонких энергий Крула Хенес-Беллатри. Судя по всему, готовилась экспедиция в, предположительно, один из миров Даэдры. А вот это уже интересно. Недавно открытый мир вращался вокруг умирающего красного карлика, из последних сил снабжавшего планету теплом и светом. Мини-планетарная система двигалась в космосе с немыслимой скоростью и по сложной и переменчивой орбите. Зонды обнаружили наличие древних руин и цифровой склеп захоронений на поверхности планеты. Ему было как минимум 100 миллионов лет. Склеп представлял собой могилу для тех, кто надеялся стать бессмертными. Огромные блоки троичного кода, найденные в банках данных, являются нейронными образами, оцифрованными сканограммами мозга. Очевидно, обитатели планеты сочли, что это их единственный шанс хоть как-то уцелеть, если на них обрушится какое-либо бедствие. У них не было возможности воскресить себя. Была лишь микроскопическая надежда, что со временем у кого-то другого такая возможность появится. Что же, она появилась. Всем известно, что эта, исчезнувшая в пучине времени раса, виртуозно обращалась со временем и обладала невероятными познаниями некросферы. Возможно, участие в этой экспедиции окажется не столь безнадежной затеей и принесет пользу. А пока он будет отсутствовать, Несиана сможет закончить физическую модель их проекта а также все сопутствующие вычисления и расчеты. «Ошибиться в этом деле нельзя. Если в экспедиции повезет найти что-то интересное и революционное, что можно будет внедрить, это заметно ускорит его работу. И еще на шаг приблизит к мечте. Решено. Мессиана, передай сообщение в институт, что я согласен». «Кто руководит экспедицией?» «Некто Кристо Либеро. Белотрянец. Колония на Файрине. Дельта Стрельца». Сайрус скривился, как от зубной боли. Разумеется, он знал его. Мало того, что Либеру выскочка и грызнокровка из младшей ветви нечистокровных и презираемых потомков с Беллатри, так он еще в прошлом ухитрялся не раз переходить ему, Сайрусу, дорогу, опережая в публикациях научных работ. Это чрезвычайно бесило и уязвляло его самолюбие. «Кто отвечает за безопасность?» «Ируланец Клод Лефлер. Место рождения гамма Нсипио. Весьма опытный организатор. В прошлом служил в лейб-гвардии Триумвира Эндона. Хм, про Леф-Лера ничего не слышал. Но в армии Эндона царит железная дисциплина. И лучшие военные кадры Крулка и как раз оттуда. Отправляй моё согласие. Я постараюсь вернуться так быстро, насколько это возможно. У меня очень хорошее предчувствие. Сайрус ощущал неясное волнение, будто что-то упустил или забыл нечто важное. Он попробовал снова вспомнить все, что было на максимальном пике напряженности торсионного поля, когда временные линии сворачиваются в причудливые плети, и перед взором открывается самый вероятный вариант будущего. Он запомнил только обновленные города на терраформированной Земле, колонизированную Луну, космическую верфь и еще что-то связанное с белотарианской компанией Сирта. Все или что-то вылетело из памяти? Пройдя глубокое гипнотическое сканирование в попытках выудить из подсознания больше информации, Сайрус был вынужден признать, что если что-то и было, то эта информация благополучно стерлась в результате фрагментарного повреждения нейронов. Досадно. Но не стоит отчаиваться, вряд ли там было что-то по-настоящему заслуживающее внимания. Он будет и дальше следовать своему плану, пробуя свои псионические задатки сенса. В попытках предвидеть будущее и одновременно не сбиться с истинного пути, главное уделять внимание и настоящему. А ныне настоящее весьма расплывчато. Ясно одно. С людьми нужно работать и дальше. Притом весьма аккуратно, не отдавая предпочтения лишь одной стороне. Должен соблюдаться строгий баланс сил. То, что получит одна сторона, должна получить и вторая. Застёжки, плепучки, пакеты, микроволновые печи, компактные радиостанции — на очереди за горизонтные локаторы, лазеры, микроэлектроника, магнитные носители, компактные диски и прочий мусор, от которой развитые расы избавились ещё миллионы циклов назад. Бойся донайцев дары приносящих. На губах Сайруса появилась тень улыбки, после чего его лицо снова стало серьёзным и непроницаемым. Идеальное место для эксперимента, которое или приведёт к ужасной катастрофе, о которой никто не узнает, или принесет неслыханную пользу всему галактическому сообществу. Все или ничего. Скрестив руки на груди, белотрянец задумчиво посмотрел на Землю, летящую по своей орбите вокруг Солнца, в вечном танце жизни. Откровенно говоря, люди ему никогда особо не нравились. Жалкие варвары и дураки. Он искренне презирал их за самодовольство и тщеславие, за лживость и жестокость. Но приходилось закрывать глаза на многие вещи – и надеяться, что однажды удастся победить даже их природу, после чего интегрировать в великую пангалактическую семью из сотен тысяч раз. Не это ли истинный триумф науки?»